Однажды в декабре 1958 года, вечером, едва кончили передавать п о с л е д н и е и з в е с т и я у меня зазвонил телефон, и незнакомый женский голос назвал мое имя. Говорит экономическая советница Минна к а р л с о н к а н о н е н Я хочу побеседовать с вами о деле весьма для меня в а ж н ы м Не могли бы вы сейчас... приехать ко мне. Через десять минут моя машина будет у вашего подъезда. Двадцатью минутами позже я был на Кулосааре в роскошном особняке видной предпринимательницы, известной также своей благотворительной деятельностью. Я тут же узнал хозяйку дома, ибо в течение многих лет видел ее бесчисленные портреты на страницах газет и журналов. Это была высокая статная женщина, виски которой слегка тронула седина. Красивое лицо ее выражало усталость и было почти сурово. Она говорила по-фински, без ошибок, но с легким иностранным акцентом. «Прошу прощения за то, что я осмелилась побеспокоить вас». «Вы один из тех о д и н т и финских писателей, которые ни разу не обращались в мой фонд за судами и пособиями для продолжения своей литературной деятельности. Единственный, кого мне удалось поймать по телефону. Пожалуйста, садитесь. Виски, коньяк, шерри». «Спасибо, не надо ничего». «Отлично. Я и сама не употребляю алкоголя». Но ведь я не писательница, а деловая женщина, что дает мне право на некоторые вольности. Не в моем обычае долго толочь воду в ступе, а потому перехожу прямо к делу. Я завтра уезжаю из Финляндии и больше, по-видимому, не вернусь в эту страну, разве что наведаюсь как-нибудь проездом. Последние два года я жила тихо, уединенно, и за это время, используя личные дневники, написала воспоминания о некоторых событиях моей жизни. Мне хочется опубликовать эти воспоминания отдельной книгой, и для чего нужна ваша помощь. Поскольку финский язык для меня не родной, в рукописи, естественно, имеются ошибки. Я прошу вас устранить грамматические погрешности, а затем направить мой труд издателю. Потом вы подадите счет в кассу фонда, носящего мое имя, и ваше усердие будет оплачено. Я распоряжусь, чтобы приготовили деньги для вас. Вот и все, что я хотела сказать. Она передала мне рукопись и встала, собираясь проводить меня в переднюю. Я осмелился полюбопытствовать относительно ее дорожных планов. Она ответила в своей спокойной манере. — Сначала я думала переселиться на Канарские острова, но, съездив туда для ознакомления, тотчас отказалась от этой идеи. Поселиться там все равно, что переехать на к о р к е с а р и Моя секретарша искала целый год подходящее место и, в конце концов, нашла. Итак, я уезжаю на острова Галапагос, где мне удалось купить пять тысяч гектаров земли. Там уже готова пристань для моих яхт и аэродром Идеальное место для человека, которому надоело общество себе подобных Ни радио, ни т е л е в и д е н и я ни э л е к т р и ч е с т в а ни полиции, ни любопытных соседей Этот особняк со всей недвижимостью я сегодня передала в ведение моего фонда Ну вот и все Я надеюсь, вы исполните мою просьбу и позаботитесь о том, чтобы эти скромные воспоминания стали книгой. Аудиенция продолжалась 15 минут. И вот теперь я, наконец, исполнил просьбу экономической советницы Минны к а р л с о н к а н о н е н Ее мемуары выходят в свет. Я... Не стал ничего менять в них, хотя трудно было удержаться. Лишь некоторым известным лицам я дал вымышленные имена в силу пиетета. Однако могу заверить, что персонажи, фигурирующие в воспоминаниях, не являются плодом воображения. Кто я такая? Близких друзей у меня не было никогда. Что касается моих близких знакомых... которым я в течение ряда лет оказывала значительную материальную помощь, то многие из них, как бы желая выказать свою благодарность, настойчиво убеждали меня написать мемуары. Я всегда решительно отвергала такого рода заигрывание, в искренности которого позволительно сомневаться. Лесть подобно духам. Можно упиваться их ароматом, но... Бить их нельзя. По этой причине мною овладевает чувство отвращения, когда знакомые восторгаются моей необычайно хорошо сохранившейся внешностью, коллекциями драгоценностей и крупными суммами, которые я отпускаю на благотворительные цели. И восклицаю т чуть ли не со слезами на глазах. «Ах, милая Мина!» Ты непременно должна написать мемуары, у тебя такой опыт, ты так много видела и столько пережила. Всему миру ты известна как элегантная и образованная женщина, настоящая леди. После таких излияний я обычно изображала глубокую растроганность. В жизни постоянно приходится играть всевозможные роли и благодарила моих знакомых за внимание, хотя... Мне следовало быть честной перед самой собой и сказать им тю-тю-тю. Вы столько накурили фемиама, что моя душа скоро покроется сажей. Но ваше рвение совершенно напрасно, ибо в погребке у меня почти неограниченное количество виски и доброго коньяку, и мой шофер тут же отвезет вас домой, как только вы начнете спотыкаться и сбиваться с мысль. Я очень хорошо понимаю людей, которые в скучном обществе тоскуют по одиночеству и удаляются на минуточку в туалет. Скука общественной жизни, или лучше сказать, светской жизни, стала тяготить меня уже три года назад. Я своевременно устранилась. Я чувствовала себя настоящей леди, но... Всегда боялась, как бы в один прекрасный день меня не стали называть Гранд Олд Леди, почтенной старой леди, что было бы ужасно. Итак, я уже упомянула, что мои знакомые убеждали меня писать мемуары. Они настаивали на этом, очевидно, полагая, что я все равно ничего писать не стану, так как не посмею рассказывать о своем прошлом, не п о с о в е т о в а в ш и с ь с адвокатом, или что я вообще не способна рассказывать интересные о делах, которые на самом деле весьма неинтересны. Так они не думали, но это указывает лишь на то, что их мозги безнадежно заскорузли и заплесневели. Они плохо знают меня и не понимают, что моя добрая слава покоится не на тех поступках, от которых я воздержалась, И если я теперь, вопреки своим прежним убеждениям, сажусь за пишущую машинку и собираюсь писать всякое слово-строку, строка получается длинная, в ней найдут свое место и неприятные слова, это происходит по следующим правилам. Арава моих эмоций с некоторых пор стала поднимать безумный крик, точно банда наемных подстрекателей, и мне хочется заявить во всеуслышание... Что я отнюдь не ушла в свою скорлупу ради того, чтобы наедине беседовать со своей нечистой совестью, а просто я убегаю от зависти женщин и от глупости мужчин. Я хочу показать, что и женщина может быть социально талантливой, например, отличной характерной актрисой, играющей все роли так, что ей верят и награждают аплодисментами. В последние годы я прочла целую груду различных мемуаров и з г р у с т и пришла к выводу, что для подобной с т р и п н и не требуется особенно ценных продуктов. Авторы названных сочинений раскрывают кладовые свои памяти прежде всего потому, что это модно. К тому же иные из них считают непоправимым бедствием свой уход со сцены и то, что грядущие поколения ничего не будут знать, о столь незаменимых личностях, которые жили в нашем передовом культурном государстве. Они упускают из вида, что кладбище Финляндии, заполненное могилами людей, тоже когда-то веривших, что мир без них не устоит. Те полтора ста домов воспоминаний, на чтение которых я убила 500 дней, благоразумная хранительница моей библиотеки деликатно переправила на чердак или сплавила б у к и н и с т Эти книги до того походили друг на друга, что вполне могли оказаться произведениями одного автора. Во-первых, они целомудренны, как поэзия Эрко. А их творцы, ах, и могло же найтись в нашей маленькой стране столько бескорыстных, благородных, неутомимых, одаренных, образованных, мудрых, человеколюбивых, скромных, незаметных, самоотверженных, патриотических, к о н с т р у к т и в н ы х х а а р к т Если р е на их репутации раньше и было случайное некрасивое пятнышко или раздражающие ценители красоты бородавка, то широкие м а с к и воспоминаний под конец надежно прикрыли их слоем краски, радующий глаз. И хотя известно, скажем, что автор в свое время сидел в тюрьме за государственную измену или за подстрекательство к мятежу, за неуплату налогов или за...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 м е м у р и с т ы представляют себя белыми, как сахар ангелочками, чьи неземные мысли радужные помыслы недосягаемы для всяких внешних раздражений. Их моральные цели возвышены, они всегда поступают правильно, не надежде на вечное блаженство, а просто от сознания того, что это правильно. Признаюсь честно, я не поднимаюсь до таких высот. Я эгоистична, мой эгоизм повсюду находит для себя пищу. Я не перестаю ухаживать...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 хотя моя нравственность и не укладывается в к а т а х и з и с Лютера. У меня нет литературных склонностей, как у некоторых авторов воспоминаний. В продолжении более чем д в а д лет моей любимой ш книжкой была чековая, в ней я находила священную поэзию деловой женщины для себя и для своих хороших знакомых. Моя литературная деятельность ограничилась подписанием деловых писем, торговых соглашений чеков, а также двумя любовными письмами, которые остались неотосланными. Я не понимаю современной поэзии картин Пикассо, поскольку их значение надо разгадывать. Стоит не появиться где-нибудь в обществе, газеты помещают мой портрет с подписью, начинающийся почти неизменно словами, известная своими благотворительными пожертвованиями деятельница культурного фронта. Портретом я обычно бываю довольна, но от текста меня тошнит, а поскольку у меня скверная привычка б р а н и т ь с я я со вздохом восклицаю «О, черт, какое свинство!» «Известное!» «Вот уж действительно! Всем известное, которое, однако, никто не знает. Меня знают лишь потому, что я сорю деньгами всех на виду. Случай наградил меня богатством, окружение предрассудками». Поскольку весьма вероятно, что после моей смерти какой-нибудь худосочный рыцарь, пира или простодушный новобранец гуманитарных наук примется стряпать описание моей жизни, я хочу теперь добровольно и без малейшей корысти предложить сухих дров будущему повару моей биографии, ибо что же он иначе сможет узнать обо мне? Только то, что написано в книге «Кто есть кто?» да в двух-трех матрикулах. Но на этом супа не сваришь. Что вы скажете, читатель? Откройте, пожалуйста, «Кто есть кто» на букве «К» и вы найдете там следующее. Карлсон Каннен Минна Эрмина Эрнестина, экономическая советница Хельсинки, родилась в Виргинии, Миннесота, США, 19 сентября 1904 года. Родители. Полковник, ресторатор Борис Баранаускас и Натали ь Густойтис. Супруг номер один, фабрикант Армас Карлсон, 34-36. Второй горный советник Калле к а н о н е н 39. Изучала языки. Экономическая советница, 46. Увлекается... Путешествие и коллекционирование драгоценных украшений. У меня сотни знакомых, сгорающих от любопытства. Они желают знать о моем прошлом якобы для того, чтобы лучше понять мою теперешнюю жизнь. То и дело вокруг меня возникают слухи, за которыми следуют противные жандармские отряды подозрений. Злейшие распространители слухов мужчины. Их мысли так и вертятся вокруг сплетен, хищений и уголовных преступлений. Зато ж е н щ и н а ч у в с т в у е т себя гораздо увереннее в сфере супружеских измен, любовных приключений, вымогательств и абортов. Единственный человек из числа моих знакомых, выработавший своего рода иммунитет против ветряной оспы любопытства, это моя старая кухарка Ло Вийса, большая специалистка своего дела, И очаровательно наивная женщина. Все, что ей в жизни хочется узнать, она находит в поваренной книге. Однако, мне ведь почти нечего скрывать. Все знают, что по возрасту я пока еще ближе к пятидесяти, чем к шестидесяти годам. Не впадая в самолюбование, осмелюсь утверждать, что я хорошо сохранилась. Благодаря высокому росту, 173 сантиметра, я выгляжу очень стройной, хотя вес м ы достигает 70 килограммов. Грудь у меня круглая и упругая, руки гибкие, шея гладкая, красивых очертаний. На лице нет еще ни одной морщинки, никаких признаков дряблости. Я благодарна Елизавете а р д а н Елене Рубинштейн и Максу Фактору, чьими неустанными заботами, Поддерживается привлекательность женщины даже в ту пору, когда страсти ее начинают понемногу успокаиваться. Я вовсе не скрываю своего происхождения. Мои родители были литовцы. Отец служил в старой русской армии, дослужился до полковника, был замешан в каком-то деле со взятками и уволен в отставку. Тогда еще в самом расцвете сил он эмигрировал в Америку. Благодаря знанию языков он получил место официанта в кабачке американского литовца мистера Густойтиса, влюбился в дочь хозяина, которая и стала его законной супругой за два месяца до моего рождения. Следовательно, я появилась на свет как стопроцентная американка. Отец моей матери был человеком болезненным. Долгие годы его мучила заработанная в угольных шахтах астма. И, кроме того, профессиональная болезнь кабачиков, тихо подкрадывающийся алкоголизм. Как мне рассказывали, он питал особое пристрастие к мексиканскому рому, который частенько вызывает тяжелое помешательство. Дедушка воображал себя не то Авраамом Линкольном, не то Иваном Грозным, по счастью. Маленький придворный шут Господа Бога закончил свое земное странствие уже к Рождеству 1904 года – И с тех пор кабачок перешел в собственность моей матери и в распоряжение моего отца. Два года спустя отец получил американское гражданство вместе с первыми неудобствами критического возраста. Он не смог больше оставаться верным своей жене. Бракоразводный процесс родителей закончился просто идеально. Я и кабак достались мамочке, а папаша получил горничную и чемоданы. Борис Баранаускас, мой отец, внешность которого я и теперь помню очень живо, упаковал чемоданы и уехал с новой женой в Калифорнию. Больше я о нем ничего не слышала. Возможно, он провалился сквозь землю во время грандиозного землетрясения в Сан-Франциско или сгорел дотла во время последовавшего затем пожара. Как это ни странно, я никогда не скучала по отцу... Хотя мать нередко рассказывала мне о нем упоительные истории, доставая из заветных недр своего сундука старую фотографию, на которой полковник Баранаускас походил на бубнового короля. По ее словам, этот светловолосый красавец ростом был с Петра Великого, и при этом живой точно ртуть. Едва мне исполнилось пять лет, я получила нового отца. На этот раз мама выбрала, как бы для пробы, финна да еще сугубо серьезного и молчаливого коренного уроженца Хиаме. Он был старше мамы лет на т р и д т и, видимо, знал счастье в любви, потому что остался старым холостяком. Звали его Виктор Кейн, некогда Виктори Кейненен из Тулоса. Он лет двадцать проработал на рудниках в Миннесоте. Это был превосходный муж, добрый, послушный, огромный как слон, а почти такой же неразговорчивый. Надежда р а з б о г а т е т завлекла его в Америку, однако его надежды сбывались только во сне. Так как он по-английски за многие годы сумел усвоить лишь некоторые особо употребляемые слова, нам с мамой пришлось учиться говорить по-фински. Я же поневоле совсем превратилась в американскую финку, потому что Виктор определил меня в финскую воскресную школу.